Виктория Вишневская. Враг моего жениха. Глава 1 Ударяю дверцей машины и ругаюсь себе под нос. Это день официально самый дерьмовый, потому что моя новоиспеченная свекровь успела испортить мне настроение. Если я сказала, что мое место в офисе, а не на кухне, значит, так и есть. Зачем спорить со мной, если знаешь, что проиграешь? Зря только потратила полчаса из своей жизни. Нажав на брелок, заблокировала машину и пошла на работу — Надеюсь, что вечер пройдёт спокойно. Мне нужно было досмотреть наброски моих архитекторов и спокойно уехать домой. Сегодняшний вечер проведу в горячей ванне с холодным мохито. И никто мне не помешает. Неожиданно слышу мелодию своего мобильника и устало выдыхаю. Звонили на личный номер. А значит, это либо отец, либо мой будущий муж. Потому что подругам явно сейчас было не до меня. Достаю из сумочки смартфон, надеясь, что отец звонит мне с хорошими новостями. отвечая на звонок, прислоняя девайс к уху. «Дина, милая моя...» Отец снова называет меня детским прозвищем, пока я поднимаюсь по лестнице. «Как подготовка к свадьбе?» «Отвратительно!» Отрезаю, не желая разговаривать на эту тему. «Что-то случилось?» Волнение охватывает с головой. Стоит только подумать, что отцу стало плохо. Несколько месяцев назад он улетел на остров, чтобы отдохнуть от городской суеты. И каждый раз, когда он звонил... Боялась, что отец скажет об ухудшении своего самочувствия. «Нет, всё отлично». Облегчённо выдыхаю, стоит услышать эти слова. «Как кипит работа?» «Пап!» — отвечаю резче, чем хотела. «Мой секретарь каждый день отчитывается тебе. Давай сразу к делу. Чего хотел?» Захожу в лифт, слышу в свою сторону сто и тысячу приветствий. Не отвечаю ни на одно, поднимая запястье с наручными часами. Опаздывала. Собственный график пошёл на смарку. Вопрос всё тот же. От милого отца не остаётся и следа. «У тебя свадьба через месяц. Ты купила платье?» Скрипя зубами, отвечаю отцу, надеясь не разозлиться. «Ты же знаешь, что нет». Он прекрасно осведомлён об этом, но нет, играет на моих и так расшатанных нервах. «У тебя есть неделя, и тогда я говорю уже с Ромой». «Ага, как будто он может повлиять на меня. Березников всё это устроил, пусть теперь терпит меня. И я его». Настроение опустилось ниже нуля. Если вдруг я сорвусь на ассистентов, пусть винят во всём моего отца. — Ладно, — отвечаю холодно, стараясь держать маску равнодушия на лице. — А теперь прости, мне нужно работать. Не дожидаюсь прощания и сбрасываю звонок. Выдыхаю. На мгновение прикрываю глаза. Нужна была передышка, срочно, иначе я сорвусь. Эта подготовка к свадьбе меня доконала, как и вечно контролирующий отец. Пора бы уже понять, что я не маленькая девочка, и генерального директора компании получила не потому, что была его дочерью. Выходя из лифта, иду по привычному пути в кабинет. Повсюду носятся клерки, работая и суетясь, но почему-то сейчас это бесило меня больше всего. Понимала, что эта свадьба нужна была и мне тоже, но то, что меня так подгоняли, нервировало. Я прекрасно обо всем знала. Свадебное платье стоит по расписанию позже, не сейчас. «Кристина Андреевна!» Не оборачиваюсь на голос за своей спиной и иду дальше. Спустя несколько секунд девчонка, кажется новая ассистентка, догоняет меня, отчитываясь на ходу. «Пришли эскизы!» Киваю, мысленно ставя проверку бумаг в своём списке. «И Роман Константинович ждёт вас в кабинете!» хм, «Интересно, что забыл здесь мой будущий муж?» «Обычно он предупреждал перед тем, как приехать. А ещё он прочитал отчёты из бухгалтерии и очень зол. «Два кофе. Через пять минут». Даю указания, кладя ладонь на ручку двери. Дёргаю её на себя и уверенно захожу в свой кабинет. Как и сказала девушка, Роман сидел в кожаном чёрном кресле, рассматривая бумаги. Хмурился, бегал взглядом по белым листам и потирал указательным пальцем подбородок. «Красив, подонок, ничего не скажешь. Особенно, когда молчит и занят работой». Услышав стук моих каблуков, которые я так любила, мужчина оторвался от бумаг и перевёл всё своё внимание на меня. «Вижу». недоволен. «Кристина?» Его приятный голос распространяется по всей комнате, и я невольно осознаю, с будущим мужем, хоть эффективным, мне повезло. «Что это?» Роман кидает на стол отчеты, заставляя их разметаться по столу. Спокойно смотрю на то, как они падают на пол, приземляясь у самых ног моего жениха. «Глупый вопрос», — отвечая в своей манере, подходя к мужчине. Присаживаясь на подлокотник, выставляя обнаженную ногу вперед, запускаю пальцы в его волосы, зная, что так он быстрее успокаивается. Отчеты по бюджету. И если я думала, что Березников быстро оттает, то ошиблась. Роман выдернул свою голову из-под моей ладони, недовольно сморщившись. Раздражован. Сильно. За несколько месяцев, что мы жили вместе, успела его немного выучить. Несмотря на то, что в рабочее время мы виделись редко, вечером встречались в одной спальне. ложась спать. Жили вместе для публики, чтобы наш брак не казался спонтанным и неожиданным. А спали в одной кровати по привычке. «Это бред!» — выносит вердикт. «Ты бы лучше контролировала своих бухгалтеров, которые выводят без твоего вывода надбавку самим себе». «Я недавно смотрела их», — скрипя зубами, отвечаю. «Не любила, когда в моем профессионализме сомневались. Да, мне было 23, и опыта у меня было не так много». Но всего, что имею сейчас, добилась сама. Все было отлично. Проверь еще раз. Раздраженно проговаривает Рома, вставая с кресла и задевая мою ногу. Оборачивается ко мне, поправляет галстук, смотря своими голубыми глазами мне на лицо. Потом проконтролирую. Лично. Сейчас к тебе другой вопрос. Ты купила платье? От этих слов легкое раздражение, появившееся несколько минут назад от разговора с отцом, начало увеличиваться. распространяться по всему телу, полностью охватывая и затуманивая мысли. «У меня есть еще целый месяц». Огрызаюсь, вставая с места. Начинала надоедать эта тема, понимала, что свадьба нужна не только Роме, но мужчина бесил до скрежета зубов. «Ты испортил весь настрой работать. Я ухожу. Буду поздно, можешь не ждать». Поправляю ремешок съехавшей сумки и отворачиваюсь от жениха. «Уже целую неделю я только и слышу, что пора готовиться к свадьбе». Зачем эта суматоха, если есть профессионалы, которые этим заняты? Моя задача только прийти в белом платье, улыбаться на камеру и всё. Делаю несколько уверенных шагов и даже не останавливаюсь, когда в спину летит разозлённый и грозный голос будущего мужа. «Кристина, вернись сейчас же!» Никто не может заставить меня делать то, чего я не хочу. И Рома не исключение.